Глава девятая. Говорили старики, что нечистый дух не может войти в дом без приглашения. Поэтому Игнат раскладывал костры подальше от деревни, поэтому и беседу с Навью вел за околицей. Да только верно сказал черт. Старые законы рушились, а новых еще не придумали. И хотя не было у нечистого ни ключа, ни приглашения, но была отмычка. Ветер гнал на деревню тучи и гнал по дороге к Осьянову кровь. И она текла черным ручьем, словно прокладывала путь через невидимую черту, отделяющую мир живых от мира мертвых. Так, следуя за кровавым ручьем, как за путеводной нитью, в деревню вошла Навь. Никто не решился их встретить ни хлебом, ни порохом. Только заметил Игнат, как в доме тетки Рады дернулась занавеска, домелькнуло да за темным стеклом испуганное лицо, а потом захлопали деревянные ставни. И это всколыхнуло в душе Игната волну воспоминаний, как он сам мальцом прятался вместе со звонкой в бабкином погребе. Может, и сейчас кто-то торопил внука, приговаривая, «В подпол лезь, лезь, дурак, ну!» Ведь остались в деревне еще души детские чистые. Неужто и их хотел Игнат смерти предать? Неужто готов стать таким же, как Навь, из-за пустой обиды? Игнат обтерся рукавом и словно пелену с глаз снял. «Знакомый запах!» — сказал черт и повел тяжелой головой влево-вправо, будто принюхиваясь. «Запах страха!» Прежде им с каждого двора несло, а теперь только в Апольском уезде остался. «Тяжело!» — он повернулся к провожатам, и серые тени сгорбились, завздыхали, прошелестели жалобно в туре, завывающему ветру. «Тяжело! Люди тайгу рубят, гнезда рушат, пищи нет!» и новых душ, чистых душ, не найти. — А все же одну нашел, — ответил черт и глянул на Игната, словно раскаленное тавро к приложил. Парень поспешно отвел взгляд, а черт с ухмылкой добавил. — Легко вам людям польстить. Скажешь про чистоту да безгрешность, и не усомнитесь, — «Радостно в самое пекло полезете!» «Что ж ты сам не полез?» — огрызнулся Игнат. «Ключ-то у тебя был! Ждал дурачка да простачка, чтобы его руками весь жар выгрести!» «Ждал!» — откликнулся черт. «Нави! В то место! Ход заказан!» «Не смог бы я эликсир добыть!» «Потому что замок секретом!» «Уйти удалось!» «А вот обратно вернуться...» «Значит, перехитрили вас люди, где наукой, где божьим словом, но и вас обмануть можно». «Можно, да не всякому. Тот, у кого ключи забрал, перекупщик, душа грешная, алчная, тоже обмануть хотел, зато жизнью поплатился». «Лучше жизнью, чем душой». «Не скажи», — возразил черт, — «эти», — махнул рукой в сторону деревни, — Жизнью дорожат. Вели им, новый оброк соберут, Ноги целовать будут. Не надо мне их оброка. А с них больше и взять нечего. С тебя только. Сам эликсир отдашь. Или забрать придется? Придется, сказал Игнат. И с вызовом глянул прямо в пылающий глаз черта. — Дерзкий какой! — усмехнулся тот. «Такие дерзкие, ломаются веселее, с хрустом!» Он наклонился к Игнату, раздул ноздри, принюхиваясь, качнул головой, произнес. «Ничую, не при тебе эликсир. Так где?» «Найди», — спокойно ответил Игнат. «Я его с трудом добыл. Столько лихо перенес, чужой жизнью расплатился». Сам еле живым остался. Думаешь, вот так просто и отдам? Без труда рыбку из полыньи не выловишь. Поиграть хочешь, значит? Черт повернулся к помощникам. Ты указал на одного. Обыщешь дом. И серая тень бесшумно отделилась и потекла в сторону, безошибочно выделив Игнатову избу среди десятка других. Ты указал на другого. Кладбище и другой, Нави, закрутился в черный штопор, брызнул на Игната грязью и пропал. — А ты, — сказал третьему, — видишь грузовик? Неси оттуда канистры, дветош, да все, что найдешь, да поторопись, до да грозы успеть надо. В конце улицы действительно стоял грузовик, тот самый, без номеров, что недавно едва не сшиб Игната на дороге. Умно, — с кривой ухмылкой подумал Игнат, — пришла нечисть не в черном вихре, не в белой вьюге, пришла под видом человека. А я, дурак, не разглядел, сам нечистого призвал, да кому мстить собрался, детям да старикам немощным. Черт запрокинул голову к тучам, сдвинул на затылок картуз, молния выбелила небо. Осветило его лицо, треснувшее, Как Званкин керамический портрет. И у Игната тоскливо засосало под ложечкой, И душным показался утренний воздух, А дождь все не начинался. «Не люблю сырость», — сказал черт. «От сырости быстрее души гниют. Вонь по всему уезду стоять будет. Так пусть лучше гарью несет, чем тухлятиной». Игнат поморщился. И верно, потянула падалью. Только не от Нави потянула и не с кладбища. Пахнула со стороны деревни, где прятались перепуганные люди. Игнату, казалось, следят настороженными глазами, ждут. Может, кто-то из мужиков перезаряжает ружья. Может, будут держать оборону. Только сильно сомневался в этом Игнат. Простой пулей нечистого не убить. А если раньше не пробовали... Теперь подавно не станут. Хлопнула дверь Игнатовой избы. Вернулся первый Навий. Вытянулся перед чертом, как солдат перед генералом. отрапортовал Пусто. Ни капли, ни запаха. Только мыши да черствый хлеб. Хитрый, прищурил единственный глаз черт. Знал. Первым делом в дом бабки-знахарки сунемся. Вернулся с кладбища второй Нави и доложил. — Пусто, ни запаха, ни капли, только кости да тлен. — Умный! — осклабил костяные зубы черт. — Знал, что вторым делом к мертвой подруге заглянем. — Видно, в деревне спрятал. — Только где? — Ищите, — сказал Игнат и отвернулся. — Не в силах смотреть на Нави, а еще больше — на деревню где над крышами витал отчетливый запах тлена. Вернулся третий Навий. Принес две канистры и мешок, из которого принялся доставать бутылки и ветошь. В воздухе стала разливаться вонь бензина и машинного масла. «Делают зажигательную смесь», — понял Игнат. И внутри все оплавилось. «Сыграем!» «По твоим правилам!» Черт подкинул на ладони пузатую бутыль. Начнем с этой избы. А ты говори, горячо или холодно. Бутыль взлетела в темное небо, осветила его рыжим сполохом. Будто в гниющей тьме раскрылся слепой глаз и заговорщически подмигнул Игнату. Ждал ли такого поворота, чертенок? Хотел ли такой участи землякам, когда призывал Навь и смерть? Самодельный снаряд ударился о крышу. И брызнули в стороны осколки шифера и стекла. Завелся огненный каракуль. Игнат едва не вскрикнул, Подался вперед, сжав кулаки так, что ноги впились в ладони. Но это был не дом тетки Рады, как он подумал сначала, а пустой, соседский, несколько лет как заколоченный. «Холодно!» — резюмировал черт. И поджег вторую бутыль. «А ну-ка, сделаем погорячее!» Теперь это точно была изба Рады и Егора. Снаряд ударился в ставни, лопнул и опалил огнем рассохшееся дерево. «Довольно!» — сказал Игнат и вскинул лохматую голову. «Хватит с них, слышишь!» «Что такое?» — черт повернул к парню уродливое лицо. «Да ты никак мстить передумал?» «Может, и передумал». — зло ответил Игнат. — Отдам я тебе эликсир. — Только людей в покое оставь. Покуражились — и будет. Вместо ответа через два дома от горящей избы хлопнула в синях дверь. Кто-то стопотом сбежал по дорожкам, и детский голос закричал. — Мама! И впрямь пожар! На улицу, подтягивая отцовские сапоги, выбежал мальчонка и остановился, раскрыв от удивления рот черное пустое «О!» «Куда ты, лихо мое, вернись!» Следом за мальчиком выбежала женщина. Ураган тут же встрепал ее волосы, задрал юбки, и она запуталась в них, забила руками, хотела крикнуть, но из горла вышел только птичий свист. «Не...» — начал Игнат, и ничего сказать не успел. «От неба до земли!» Протянулась раскаленная нить, словно кто-то наверху размотал прялку. И конец нити коснулся верхушки старого дуба, что рос на окраине деревни. Сухие ветки вспыхнули и рассыпались искрами, а потом грохотнуло совсем рядом, на расстоянии шага. Игнат видел, как женщина крутанулась на месте, и мальчик заверещал, прежде чем она упала в грязь, но, падая, аккуратно подвернула юбки, будто боялась намочить их в лужи или обрызгать стоящего рядом сына. «Людей?» — усмыхнулся черт и нацелил пистолет на мальчика. «Да разве? Это люди! Души! Прогнили давно! Таких к ногтю прижать, как блоху, не жалко! Прогнили!» «Да не у всех!» — крикнул Игнат и ударил черта по руке. Пистолет дрогнул, но не выпал. Зато Игната ударило в ухо. С размаху, хлестка. В глазах разом потемнело. Жидкий огонь опалил висок и принялся разливаться по левой стороне лица, путаясь в щетине и стекая за ворот. «Думай, щенок, на кого зубы скалишь?» — раздался ракочущий голос черта. «Душа твоя давно мне обещана! Еще бабкой твоей откупились! Да Навья печать на тебе поставлена! Сам ко мне пожаловал! Дома у тебя нет, родни нет! Есть ли за что сражаться?» Игнат молчал, глядел из-под спутанных волос и пот заливал глаза. От этого казалось, что весь мир подернулся зыбью, потек, стал ненастоящим, как выдуваемое стекло. Но радовало одно — мальчика нигде не было видно, значит, успел убежать. «Пусть я обещан!» — прохрипел Игнат. «А у других ребятишек души грехом не запятнаны, и гнилью от них не несет, их-то за что смерти предавать!» «А для того, что хотел ты науку из навьих рук получить, — сказал черт, — силу хотел, власть. Так вот тебе первый урок, вот тебе первая сила и первая власть!» Черт взял в костяные пальцы очередную бутыль и протянул Игнату. «Чтобы новое построить, надо сначала старое разрушить». «Одним из нас станешь! Кидай!» Игнат дернулся, отступил. Словно в ладонь вложили не стеклянную бутыль, а ядовитую гадюку. «Я в мучителя своего не стрелял, а губить невинных людей подавно не буду». «Не ты, так они сами себя погубят», — ответил черт. «Видишь, само небо их карает». Он указал рукой на горящее дерево и ухмыльнулся. Заперли нас тут, в Апольском уезде, как зверей в клетке. А ты избавление принес. Теперь вычистим салонь, заберем эликсир, а с ним уйдем дальше. В Малые Топии, потом в Ждановку, потом в Сосновец, в Преславу. Все в залу обратим. Поползем по гниющим душам, как жуки, Наводним, растопчем, пожрем, И не только уест, весь мир запылает. Он сжал холодные пальцы Игната вокруг бутыли с зажигательной смесью, вдохнул запахом прогорклости и тлена, шепнул. — Со мной ты, чертенок! Игнат сглотнул. Глянул помутневшим взглядом на близлежащие дома. Не выскочит ли с обрезом «Дядька Егор!» Не поднимутся ли мужики с вилами, женщины с факелами? Не пойдут ли мстить за Касьяна, за убитую женщину, за сбежавшего мальчика? Пустыми и черными стояли избы. Горела солома, трескался шифер, занимались на окнах ставни. Никто не вышел. Может, солоньцы давно проделали подземные ходы из своих подвалов, — подумал Игнат. Может, спасаются там или послали кого-то на подмогу, да только успеют ли? И, отзываясь на его мысли, издалека донесся протяжный и надрывный бабий вой. — За свою жизнь другой расплатись, — произнес черт и поджег тряпицу. — Будут у тебя другие бабы. Не Марьяна, так Ульяна. Навье сила будет. Теперь кидай. Да поскорее, ну! Справа или слева?» Игнат мельком глянул из-под спутанных волос. Справа, за пустующим домом, стояла жилая изба бабки Агафьи. Слева, за горящей сбой тетки Рады, изба Марьяны. Он провел языком в высохшем рту и почувствовал привкус желчи и гари. «Не...» «Слева!» — вытолкнул он. «Люди!» — догадался черт и засмеялся. И вместе с ним засмеялась Навь. Жутко, раскатисто. Так глиняные комья скатываются на дно погребальной ямы. «Не жалей, жги!» «Не жалей, жги!» — повторили эхом серые тени. «Будь по-твоему!» — сказал Игнат и бросил. Лисьй хвост пламени взметнулся над головой, но не долетел. Упал за забор и лопнул, обдав перекошенные доски огнем и осколками. «Эх ты!» — презрительно прошипел «черт! Ничего доверить нельзя!» Поджег новый снаряд и, размахнувшись, кинул на крышу марьяниной избы. Игнат невольно охнул и почувствовал, как подкосились его колени. В груди стало горячо-горячо, будто -горячо. вот сердце, все это время дремавшее под толщей льда и пепла, раздулось и взломало хрупкую броню. И потекла по жилам горячая кровь, застучала в висках. Вот и все, вот и все! И от забора до дома потекла по прелой соломе огненная река. А наверху, на крыше, начал разворачиваться алый штандарт, И теперь деревня горела с двух сторон. «Чертом стать не страшно», — ласково поотечески проговорил одноглазый. «Огонь очищающий, он выглажит тебя изнутри, и не будет ни страха, ни боли, ни холода, ни ненависти, ни смерти, ни светлых снов, ни тягостных дум, а только одна пустая утроба» и легкость будет такая, и такой покой, чуешь. Теперь почуял, — глухо сказал Игнат и протянул руку. — А ну-ка, дай ещё. И сам поджёг промасленный хвост бутыли. Размахнулся, на этот раз попал. Да нужды в этом особо не было. Огонь перекинулся с соседних домов, и Марьянина изба окрасилась в уголь и медь, а ревущий ветер все раздувал и раздувал пламя. И стоял над крышами вой, не то людской, не то животной, не то самой стихии. Все смешалось в голове у Игната. Он рухнул на колени в грязь, уронил лохматую голову на грудь и затрялся от смеха. И смеялся долго, икая, смахивая слезы, и сквозь них глядел, как огонь вылизывает срубы, плавят стекла, окон и в уголь обращает опорные балки. — Что положено Господом от сотворения мира, — сквозь смех проговорил Игнат, — то останется тайной и для человека, и для черта. А говорите, перехитрить нельзя, а я перехитрил, саму Навь. «Если силой вас не взять, так хитростью можно!» Его рванули из земли. Встряхнули, как пустую мешковину. Ухо заложило звоном. Этот черт отвесил ощутимую оплеуху. Но сквозь обложившую голову вату Игнат услышал одно знакомое слово. «Вода!» Теперь он протянул руку вперед и, указав через плечо черта, сказал спокойно и ясно. Там твоя вода, — сказал, — не жалеть. И я не пожалел. Своими руками отпер тайну, своими руками похоронил ее. — Врешь! — выдохнул черт и замер. Стоял в нерешительности, будто обдумывал. Втянул носом воздух. А потом взвыл. Так, должно быть, воет хищник, который слишком долго шел по следу. И в последний момент, решив, что уже загнал жертву в угол, вдруг понял, что след потерян, и добыча ушла. Игнат почувствовал, как в живот ему впечатался тугой кулак, но боли не было. Вместо нее Игната снова начал разбирать смех. «Ремень отдал!» — сглатывая слезы, заговорил он. «В тайге выжил, шуранские земли прошел». Из огненной ловушки выбрался, вынес родимый, от чужих глаз укрыл. А теперь ни страха, ни холода, ни боли, ни темных дум, и пустота. И такой покой. Последние вы в нашем езде остались. Недобитки. Снесут чистильщики ваши гнезда. И вовсе никого не останется. Без воды новых чертей не выведите и новых оброков не будет. И если не Солонь, так другие деревни вздохнут спокойно. Правильно говоришь? Легко мне ста... Его ударили в лицо. Игнат захлебнулся слюной, закашлялся, отплевываясь кровью. Да был один раз, да будешь и второй, зашипел черт. Из гробастов Игната за шкирку поволок в горящей избе. В нос ударило вонью бензина, горелого дерева, паленых тряпок. Знакомый запах, запах приближающейся смерти, что едва не настигла Игната в подземелье, но упустила. А теперь напала на след снова. Пламя распахнуло ему свои объятья. Игната швырнули в дом, как в перину, и он едва успел закрыться рукавом. — Где? Где? — ревело пламя. — Или черт или запертые в сараях коровы. «Ищи!» — выдохнул Игнат. Хватка ослабла, и он повалился на пол, кашляя, отхаркивая кровью и пепел, но все же стараясь как можно скорее вывернуться из фуфайки и натянуть ее на голову, прежде чем дым окончательно забьет легкие и погрузит сознание во тьму. Игнат не видел этого глазами, Скорее ощущал кожей или каким-то внутренним взором, Которым обладают лишь колдуны до да ведьмы. «Слепые ведьмы», — подумал Игнат, «те, что живут за чистоколом из волчьих голов И чуют чужих призраков, как рушится прошлое». Вот вспыхнули и рассыпались искрами толстые книги по медицине, Вот обуглились фарфоровые блюдца, Горел диван, где вечерами сидела Марьяна, и вышивала вещую птицу с глазами черными, как угля. А теперь и сама птица стала углем, прогорела и рассыпалась свернутая рулоном канва. И в ней, накалившись до немыслимой температуры, лопнула стеклянная колба. А потом вспыхнул и Эликсир. Горел он, должно быть, не синим и не алым а каким-то иным, невиданным еще цветом. И запах. Игнат не чувствовал его, стараясь вдыхать как можно реже, но знал, что черт чувствует этот неповторимый аромат смерти и сладости, и ухмылялся про себя, представляя, как хрипит и воет, и беснует санаф, потеряв ту драгоценность, за которую явилась в мир и которую хотела унести из этого мира. Потом его снова вздернули с пола, и за треском и воем огня Игнат услышал наполненный злобой голос черта. «Твоя взяла, паршивец!» Потом последовал удар, ощутимый, в почке. Потом еще один под ребра и еще в скулу. «Бей!» — прохрипел Игнат. «Мне терять нечего. Не нужна ваша черная сила!» и мертвых чудовищ я создавать не стану, а задержитесь в салоне подольше. Глядишь, и чистильщики подоспеют. Вареж, гремело над ухом, в огненном мареве дрожал черный силуэт. А ты... Проверь, задыхаясь, проговорил Игнат. Слышишь, грохот, то не гроза, то люди едут, чтобы от вашей гнили а польский уезд очистить. Он говорил уверенно, хотя огонь выедал изнутри. Но не тот смертельный, взметнувший свои флаги над всей деревней, и не тот злой и черный, душивший его после смерти Эрнеста. Это было белое и чистое пламя освобождения. И пылало оно неугасимо, ровно, будто ластиком стирая из души черные думки и пустые мечты. Поверил ли черт? Игнат не знал, только почувствовал, как его встряхнули за ворот, и знакомый голос произнес «Слюнтяй ты, дурак деревенский! Каким был дураком, таким и остался, и взять с тебя больше нечего, так запомни! В первую встречу я тебя помиловал, и во вторую помилую, а в третий раз... «Не обессудь! Встречу! Изрублю на куски!» Его швырнуло в сторону. Игнат стукнулся плечом о покосившуюся балку, обмяк, мешком опустился на пол и потерял сознание. А когда очнулся, черта не было. Зато ходила ходуном дверь и с улицы тянула свежестью и спасением. Собрав остатки сил, Игнат подтянулся на руках и пополз. Дым разъедал легкие, заволок глаза густым туманом, но страха не было. Над головой прокатился грохот. Может, рушились прогоревшие перекрытия, а может, действительно ехали чистильщики, чтобы спасти Солонь. Игнат живее заработал коленями и локтями. Плечом толкнул обуглившуюся дверь и почувствовал, как обожгло рукав, потом щеку, потом висок. Стиснув зубы, Игнат перевалился через порог. И вот тогда грохот повторился снова, раскатистый, торжественный, как колокольный звон. Огонь и дым остались позади, а в легкие ворвалась грозовая свежесть. Стянув с головы фуфайку, Игнат запрокинул лицо к небу и увидел. Над миром летела вещая птица. Ее крылья были похожи на черные тучи, а когти — на белые молнии. Лица ее не рассмотрел Игнат. Птица летела с востока на запад, и маховые перья задевали облака, пока, наконец, не пропороли острым краем их округлые животы. И тогда на землю, как из худого ведра, хлынул ливень. Он вымывал из деревни огонь и тьму, и навь, и гниль и оставлял после себя чистоту, прощение и покой. Подтянув колени к груди, Игнат упал обожженный головой в прохладную мякоть земли и закрыл глаза. И не слухом, но всем сердцем и всей душой Слушал песню без слов, прощальную песню «Вещи птицы». От востока до запада, от севера до юга Прольется не дождь, прольется вода живая, Из перьев моих уйдет в землю, Из земли в родники, из родников в реки, Из рек в моря. И с моря поднимется семь облаков. И в первом облаке будет явь. И во втором облаке будет свет. И в третьем облаке будет дождь. И в четвертом облаке будет плод. И в пятом облаке будет мир. И в шестом облаке будет жизнь. И в седьмом облаке будет Бог. Укроют они землю от хулы всякой, напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от громы и молнии, от гнева и наказания, от льда и огня, от черного дня. Так было, так есть, так будет до скончания времен, и слово мое истинно и крепко, ибо слово мое — любовь.